Глава 18. «Честь Королевской Академии отстояла» Дальше все пошло, словно в ускоренном темпе. Мертвец-зомби выставил руки вперед и с утробным у у бросился в мою сторону, сверкая красными глазами. Терри метнулся на перерез, но в последний момент споткнулся о порожек кафедры и шумно полетел на пол. А магистр, Осиль Монтарне оказался рядом со мной — Его широкая спина в черной мантии перекрыла мне весь обзор на творящееся с мертвецом, но отчего-то его вмешательство успокоило меня. «Умри», — приказал он, и мертвец тут же осел пустым мешком на пол. Неуверенно, но мне показалось, что магистру не пришлось прибегать к стандартным заклинаниям. Он просто припечатал мертвеца приказом, и тот моментально его исполнил. Стихейникам такое и не снилось. Но недолго я радовалась. Внимание силе Монтарны переключилось с кучки костей и мяса на моего соседа по парте. «И что это Лернанд Ларье было? Вы захотели избавиться от соседки?» «Я не...» — залепетал в вмиг потеряв былую уверенность. «Мне даже стало его жаль, но не настолько, чтобы забыть о том, что по его вине мертвец напугал меня до дракхловых мурашек». «Вы потеряли едва созданные нити» подчиняющие нежить, напугали одногруппников, и, что самое важное, не оправдали возложенного на вас доверия. Неут Лернант Ларье. И пока не отработаете заклинания до такого мастерства, что сможете поднять и подчинить мертвеца, разбудя вас посреди ночи, зачета вам не видать. И... Словно сказанного было мало, преподаватель вернулся к кафедре, поднял упавшие бумаги, и спокойно припечатал. И я буду вынужден довести этот случай до сведения членов комиссии. Возможно, во не место на ежегодных межакадемических соревнованиях. Терри весь съежился от слов магистра. Голова поникла, спина и плечи сутулились, взгляд стыдливо заскользил по полу. Да, не завидую я ему. Но в следующий миг я забыла и о Терри, и о его промахе, Магистр повернулся ко мне и с прохладной улыбкой поманил к мертвецу. «Ваша очередь, Лернантри Гантония». Липкий холод пробежался вдоль позвоночника, закрепившись в подушечках пальцев. Я выпрямила и без того ровную спину и шагнула вперед. «Вы уверены, что это безопасно?» Спросила чуть слышно, оказавшись почти вплотную к некроманту. «После всего...» «Если вы справитесь, Лернант, ничего страшного не произойдет. В случае неудачи я исправлю и ваши ошибки. Или вы сомневаетесь в моих силах?» «Нисколько», — быстро ответила я, отводя взгляд от черных, как безлунная ночь глаз. «Тогда приступайте». Тянуть дальше было бессмысленно. Я простерла над мертвецом руку и начала читать стандартное заклинание оживления. На третьей строчке, древнеакидынского, я запнулась, почувствовав пробежавшую по венам магию. Примечание. Древнеакидынский язык. Мертвый язык, традиционно используемый в некромантии. Конец примечания. Соберитесь, Лернант. Словно издалека донесся до меня голос преподавателя. Вздохнув, я прикрыла глаза и продолжила уже более уверенно. Закончив читать первое заклинание, сразу перешла ко второму — привязке и подчинению. Ждать соответствующего указания от магистра я побоялась. Вдруг мертвец снова заживет чересчур самостоятельной жизнью. Раскрыв глаза, пристально следила за мертвяком, пока заканчивала привязку. Мой свежеобретенный слуга потусторонне вздохнул и открыл глаза. Легкий поворот головы и немое ожидание указаний. «Прикажите ему встать». Спокойно произнес магистр, не выказывая ни радости, ни разочарования. Встань! Я постаралась сказать уверенно, но вышла скорее как просьба. Мертвец оскалился и с явной неохотой и поднялся с пола. А теперь, прикажите ему принести вам стул. Я посмотрела на некроманта с удивлением. Стул? Что за глупая просьба? Но ослушаться не решилась. Прикрыв веки, заглянула внутрь себя, проверяя крепость связующих нитей. Те, словно призрачные канаты, светились нежно-зеленым. Вроде прочно. «Принеси мне стул». Отдала приказ мертвому слуге, на этот раз без заискивающих ноток. Мертвец послушно двинулся между рядов с партами. Лернанты не пытались скрыть брезгливого выражения, когда мой зомбик медленно проходил мимо. Дойдя до нужного места, он остановился и словно принюхался. Потом взгляд мертвых глаз скользнул дальше, на Терри. С места, где я стояла, мне показалось, что мертвец оскалился в жутком подобии улыбки. Я замерла, ожидая дальнейших действий подчиненного зомби. Терри вжался в стену аудитории, испытывая явный дискомфорт от близости недавнего слуги. Казалось, застыли все. Лернанты за партами. Магистр с бумагами в руках, Терри, сжавшийся на краю стула. И я, готовая в любой момент отозвать слугу в случае опасности. И в этой гнетущей вязкой тишине отчетливо раздался чей-то «Ик!». Звук послужил для зомби сигналом к действию. Вытянув руки вперед, он миновал мой стул и уверенно попер на моего соседа. Лернанд Ри...» — начал было магистр — Но резко замолчал, шокированный поступком мертвого слуги. Впрочем, как и все мы. о о, -о. С выражением выдал мертвец и ухватился за стол Терри. Сосед же, словно вмиг, поглупел до уровня трехлетки, вцепился в тонкое дерево под попой, не желая отдавать его зомбику. Мой верный слуга старался изо всех своих мертвецких сил. Тонкие пальцы крепко держали раму стула, потряхивая сидящего на нем Терри, явно пытаясь избавиться от того, словно от налипшей грязи. Сначала смех раздался с дальних рядов, после, захватив подобно веселящему зелью, и всю аудиторию, я бросила быстрый взгляд в сторону преподавателя. Некромант скрестил руки на груди и наблюдал за происходящим с легкой улыбкой. Но вот он повернулся, и черные глаза встретились с моими. По спине прошел неприятный ток, а улыбаться резко расхотелось. — Заканчивайте этот балаган, — сказал магистр, словно тоже внезапно раздумал веселиться. Я покорно кивнула и обратилась к подчиненному мертвецу. — Отпусти стул. Мне показалось, что в мутных глазах промелькнуло самое настоящее разочарование. С потусторонним вздохом сожаления мертвец разжал пальцы и стул вместе с Терри оглушительно грохнулся на пол. «Ой!» — воскликнул мой сосед, очевидно отбив все свое самое ценное. «Мужское!» Лернант Ларье. «Возьмите себя в руки!» — не скрывая ноток осуждения, бросил магистр. «Посрамили честь родной академии, хотя бы мужскую честь, не позорьте!» Я впервые увидела, как покраснел Терри. Ему явно не шел этот пурпурный оттенок сырого мяса, «А вы, Лернант Регантония, перешел ко мне некромант. Успокойте вашего излишне мстительного слугу». Я кивнула и посмотрела на зомбика. Он стоял, чуть шатаясь, словно одинокое деревце меж стройных рядов парт. Мне показалось, что мертвец понял смысл слов преподавателя и очень загрустил по этому поводу. «Прости, малыш, ничего личного», — мысленно произнесла я, прикрывая глаза. Нужные слова хлестко разрезали тишину. Я ощутила, как рвутся связующие нити управления нежитью. Мгновение и даже дышать стало легче. Я открыла глаза и посмотрела на лежащего на полу мертвеца. «Что ж», — заговорил магистр, — «вы справились. Пройдите на свое место». Едва я села на свой стол, как некромант продолжил, глядя куда-то поверх наших голов. Мы наглядно увидели ваши слабые места, Лернанте. До конца занятия каждый должен поднять и подчинить нежить. Кто не справится, останется после звонка на отработку, пока я не буду доволен конечным результатом». Недовольный гул заполнил аудиторию, но магистр даже бровью не повел. Посмотрев на Терри, он добавил. «Вы, Лернант Ларье, первый претендент на вечернюю отработку. Мой сосед по парте грустно вздохнул и едва слышно ответил. «Я вас понял». До конца занятия меня никто не трогал. Я вызвалась страховать своего незадачливого соседа, когда он во второй раз взялся за оживление трупа. К концу занятия мне стало даже жаль несчастного умершего. Едва прозвенел звонок, мы спешно начали покидать аудиторию. Внутри осталось лишь пятеро ребят — кому «воскрешение» не давалось от слова «совсем». Уже на пороге я обернулась, чтобы в последний раз посмотреть на преподавателя, и чуть не упала, споткнувшись от деревянный уступ. «Под ноги, смотрите, Лернант», — раздался насмешливый комментарий магистра Ассиля Монтарне. «Я решила сделать вид, что не услышала обидных слов. Что он там себе надумал? Может, я с мертвецом прощалась? Мы же так сроднились». Вот так, лелея свою обиду на магистра, я и направилась в парк при Академии. Потому что больше занятий в расписании не стояло. А мне срочно требовалось увидеть что-то живое. Солнечный свет, зелень листьев или травы, да хотя бы небольшой бутончик захудалого растения. Занятие некромантией всегда вызывало у меня какое-то опустошение глубоко в душе, словно кто-то украл все краски жизни, оставив вокруг только оттенки серого. Мрачные. Пустые, угнетающие тона.